Эмиль. Мадмуазель Бержере молчала. Она улыбнулась, что было не в её обычаях. «Чему ты смеёшься, Зоя?» — спросил господин Бержере. «Я думаю об Эмиле Винсене». «Как, Зоя? Ты думаешь об этом превосходном человеке, который недавно умер, которого мы любили, которого оплакиваем, и ты смеёшься?» Я смеюсь, потому что вижу его, каким он был когда-то, а старые воспоминания самые сильные. Однако ты должен был бы знать, Люсьен, что не все улыбки веселы, так же, как не все слезы скорбны. Старой деве приходится объяснять тебе это. Мне известно, Зои, что смех — следствие нервного потрясения. Когда госпожа де Кюстин прощалась со своим мужем, которого революционный трибунал осудил на смертную казнь, ею в тюрьме овладел безумный смех при виде заключенного, прошедшего мимо нее в халате, ночном колпаке, с нарумяненным лицом и с подсвечником в руках. «Этого нельзя сравнивать», — сказала Зоя. «Нет», — ответил господин Бержере. Но я вспоминаю, что случилось со мною самим при известии о смерти бедной Деме, распевавшей по кафе-концертам веселые песенки. Это происходило в префектуре во время парадного вечера. Вормс Клавелен нам говорит, Деме умерла. Что касается меня, то я принял эту новость с приличную скорбью. И думая о том, что мы больше никогда... Не услышим, как эта толстуха поет, я щелкаю орехи, я затаил меланхолию, заключающуюся в этой мысли, дал ей отстояться в душе и хранил молчание. Помощник префекта, господин Лакарель, вскричал глубоким голосом в свои национальные усы: «Деме умерла! Какая потеря для французского веселья! Это напечатано сегодня в вечерней газете», сказал судья Пию. Да, действительно, мягко прибавил генерал Картье де Шальмо. И говорят, что эта особа умерла, исповедавшись и причастившись. При этом простом замечании генерала мне в голову пришла внезапная, странная, неприличная мысль. Я представил себе конец света, как он описан в Диезира, в свидетельствах Давида и сивиллы Я видел испепеленный мир, я представлял себе мертвых, выходящих из своих гробниц и толпящихся по ангельскому зову перед престолом Судии, и толстую дыме совершенно голую, одесную Господа. При этой мысли я расхохотался. Гражданские и военные чиновники посмотрели на меня с удивлением. Хуже всего было то, что, не будучи в состоянии прогнать это видение, я сказал со смехом, «Вы увидите, что одним своим присутствием она лишит страшный суд всякой серьезности». Никогда, Зои, слово не было менее понято. Никогда слово не было менее одобрено. «Ты нелепый человек, Люсьен. У меня нет такого причудливого воображения. Я улыбнулась, потому что представила себе нашего бедного друга Винсена таким, каким был он при жизни. Вот и всё. Это вполне естественно. Я жалею о нём от всего сердца. У нас не было лучшего друга. Как и ты, Зоя, я его очень любил. И при мысли о нём мне, подобно тебе, хочется улыбаться». Любопытно было, что в таком маленьком теле обитал такой воинственный пыл, и что при круглом кукольном личике он обладал героической душой. Жизнь его протекала спокойно в предместе провинциального города. У него была щеточная фабрика в Тентелерри, но эти заботы не поглощали его души. «Он был даже меньше дяди Жана», — сказала мадемуазель Бержере. «И он был военным и гражданским и колониальным», — сказал господин Бержере. «Это был добрый и честный человек», — сказала мадемуазель Бержере. «Он участвовал в войне 1870 года, Зои. Тогда ему было 20 лет. Мне было всего 12. Он мне казался немолодым. В один из дней ужасного года...» 1870-1871 год. «Он вошел, бряцая оружием, в наш мирный провинциальный дом. Он пришел проститься с нами». На нем была ужасная форма вольного стрелка. Из-за пунцового пояса торчали две ручки седельных пистолетов. И так как судьба хочет, чтобы люди улыбались в самые трагические минуты, то бессознательное воображение неизвестного оружейника прицепило его еще к огромной кавалерийской сабле. Не упрекай меня, Зои, за этот оборот речи. Он встречается в одном письме Цицерона. «Кто, — говорит оратор, — прицепил моего зятя к этому мечу. Что меня всего более удивляло в наряде нашего друга Эмиля Винсена, это именно огромная сабля. В моей детской душе она породила надежду на победу. Мне кажется, что ты, Зои, обратила больше внимания на сапоги, потому что подняв глаза от работы, ты воскликнула: "Смотрите, кот в сапогах". Я сказала: "Кот в сапогах? Бедный Эмиль". «Ты сказала, смотрите, кот в сапогах!» «Не жалей об этом, Зои!» Госпожа Добрантес рассказывает в своих мемуарах, что одна маленькая девочка назвала также котом в сапогах молодого и худого Бонапарта, когда однажды увидела его смешно наряженным в форму республиканского генерала. Бонапарт не простил ей этого. «Наш друг, более великодушный, не обиделся на эти слова». Эмиль Винсен попал со своим отрядом под командование генерала, не любившего вольных стрелков. Генерал сказал им, «Мало вырядиться, как на святках, надо еще и сражаться». Друг Винсен без смущения выслушал эту сильную речь. Он был изумителен во время всей кампании. Однажды он подошел со спокойствием героя и близорукого человека к самым вражеским аванпостам — Он не видел на три шага вперед, никакие силы не могли заставить его отступить. В течение всех 30 лет остальной своей жизни он вспоминал, делая травяные щетки, месяцы своей походной службы. Он читал военные газеты, председательствовал на собраниях своих товарищей по оружию, присутствовал при открытиях памятников бойцам 1870 года. Он проходил во главе рабочих своей фабрики перед статуями, Верцингетерикса, Жанны Дарк и Луарских солдат. По мере того, как они вырастали из французской почвы, он произносил патриотические речи. И здесь, Зои, мы соприкасаемся с одним действием человеческой комедии, мрачный комизм которой, быть может, оценят впоследствии. Эмиль Винсен решил заявить в суде, что Эстергази — мошенник и предатель. Он говорил это потому, что был слишком чистосердечен, чтобы скрывать истину. Начиная с этого дня, его стали считать врагом Отечества и армии. К нему относились как к изменнику и человеку чужому. Огорчение, испытанное им от этого, усилило развитие сердечной болезни, которой он страдал. Он умер опечаленный и удивленный. Последний раз, как я его видел, он разговаривал о тактике и стратегии. Это был излюбленный предмет его разговоров. Хотя он участвовал в войне семидесятого года, беспорядочный и крайне бестолковый, все же он был убежден, что военное искусство — прекраснейшее из искусств. Боюсь, что я его рассердил, уверяя, что, в сущности говоря, нет военного искусства, и что, ведя войну, пользуются всеми мирными искусствами — искусством булушника, кузнеца, полицейского, химика и тому подобное. «Зачем ты говорил подобные вещи, Люсьен?» — спросила мадмуазель Бержере. «Таково мое убеждение», — ответил господин Бержере. «Так называемая стратегия, в сущности, искусство, практикуемое агентством Кука, оно состоит главным образом в том, чтобы переходить реки по мостам и проходить горы через горные проходы. Что же касается тактики, то правила ее чисто ребяческие. Великие полководцы с ними не считаются. Не признаваясь в этом, они многое предоставляют случаю. Их искусство состоит в этом чтобы создавать благоприятные для них предрассудки. Им становится легко побеждать, когда их считают непобедимыми. Только на карте сражение принимает ту видимость порядка и правильности, которая доказывает высшую волю». «Бедный Эмиль Винсен», — вздохнула мадмуазель Бержере. «Правда, он очень любил военных. Я, как и ты, уверена, что он жестоко страдал, когда видел, что военный мир относится к нему как к врагу. Генеральша картье де Шальмо была очень риска с ним. Она знала лучше, чем кто бы то ни было, что он много дает на армию. Однако она прервала с ним всякие сношения, узнав, что он объявил Эстергази мошенником и предателем. И провала она очень резко. Когда он явился к ней с визитом, она подошла к передней, где он ждал, и закричала так, что он не мог не слышать: «Скажите, что меня нет дома». А между тем она не злая женщина. «Разумеется, нет», — сказал господин Бержере. «Она поступила с тою святою простотою, еще более удивительные примеры которой мы видели в другие эпохи. Теперь добродетель на уровне посредственности. А бедный Эмиль именно от огорчения и умер».